«Это вовсе не причина, чтобы покидать столицу», — заметил письмоводитель Лян. «Разве мало интересных дел и здесь взять хотя бы чиновника по имени, как бишь его, Вань Юань Де, того самого, что служил в счетной палате, убил своего подчиненного и скрылся с тридцатью золотыми слитками казначейства? Дядя нашего друга Хо, старший делопроизводитель казначейства Хо Кван, «Ежедневно справляется в судебной палате, нет ли новостей по этому делу, не так лихо?» Третий, имевший отличительные знаки чиновника столичного суда, нахмурился. Чуть поколебавшись, он ответил. «У нас нет ни единой зацепки, которая помогла бы найти сбежавшего злодея. Вот вам интереснейшее дело, Ди». Как известно, бесстрастно откликнулся судья Ди. «Это дело привлекло внимание самого председателя суда». Но ни я, ни вы по сей день не видели ничего, ничего, кроме нескольких обычных документов, и те всего лишь копии. Бумаги, сплошные бумаги». Он потянулся за оловянным кувшином и вновь наполнил свою чарку. Помолчали. Потом письмоводитель Лян сказал, «Вы могли бы, по крайней мере, выбрать место получше. Пенлей, захолустное поморье, с унылыми туманами и дождями». Или вам неизвестно, какую славу снискали те края с древнейших времен? Там творятся ужаснейшие вещи. Говорят, будто ночью во время бури мертвецы там выходят из могил, а из туманов, наплывающих с моря, являются неведомые призраки. Утверждают даже, что в тех лесах по сей день обретается тигры-оборотни. И вы только подумайте, занять место убиенного — «Всякий человек в здравом рассудке отказался бы от подобного назначения, будь оно было бы ему предложено, а вы сами настояли на нем». Молодой судья, пропустив сказанное мимо ушей, жаром воскликнул. «А вы подумайте вот о чем. Принять должность и сразу же раскрыть загадочное убийство. И разом избавиться от сухих как прах, умозаключений, от этой возни с бумагами. И, наконец, друзья мои, Я буду иметь дело с людьми, с живыми людьми, из плоти и крови. Не забудьте про мертвеца, с которым вам тоже придется иметь дело, сухо заметил письмоводитель Хо. Следователь, посланный в Пенлей, доложил, что нет ни единой нити, ведущей к разгадке убийства судей или к мотивам преступления. И, как я уже сообщал вам, часть документов, имеющих касательство к этому убийству, необъяснимым образом исчезла из архива судебной палаты. И вы не хуже нашего понимаете, поспешил добавить письмо водитель Лян, что это значит. Это значит, что нити преступлений ведут сюда, в столицу. Одному только небу известно, какое гнездо шершней вы разворошите и в какие интриги высоких должностных лиц вовлечете себя. Вы успешно сдали все письменные экзамены, и здесь, в столице, перед вами открывалось большое будущее. Однако вы предпочли похоронить себя в столь пустынном месте, в Пенлее. «Я советую вам, Ди», — искренне молвил другой молодой чиновник, — «пересмотрите ваше решение Сейчас еще не поздно. Можно сослаться на внезапное недомогание и получить десятидневный отпуск по болезни. Тем временем на это место назначат другого чиновника. Послушайте с меня, Ди. Я прошу вас, я ваш друг». Судья Ди увидел непритворную мольбу в глазах собеседника. Это глубоко тронуло его. Он знал Хо всего лишь год, но успел оценить его блестящий ум и редкие способности. Допив свою чарку, он встал. «Ваша забота обо мне — залог того, что и впредь мы будем верны нашей дружбе», — молвил он с мягкой улыбкой. «Оба вы совершенно правы. Чтобы продвинуться по службе, мне бы следовало остаться в столице. Но я дал себе клятву разобраться с этим происшествием. Экзамены, упомянутые Ляном, по моему разумению, обыкновенная рутина, я не вижу в них никакого проку». «Равно, как и в канцелярской работе, каковой столько лет занимался в столичном архиве. Я должен доказать самому себе, что на деле способен служить нашему преславному императору и великому народу. Должность судьи в Пенлее — подлинное начало моей карьеры». «Или ее конец», — пробормотал Хосебе под нос. Он тоже встал и подошел к окну. Могильщики, покинув свое укрытие, принялись за работу. Чиновник изменился в лице и быстро отвел глаза. Потом, повернувшись, сообщил чуть севшим голосом. дочь кончился». «В таком случае мне, пожалуй, пора», — воскликнул судья Ди. И все трое спустились по узкой витой лестнице вниз во двор, где ждал их пожилой человек с двумя лошадями.